Запись 15 Удивительно, как быстро тает снег. Никогда не привыкну к этому ощущению тишины ранней весной. Оно окутывает тебя вместе с туманом, который выдыхает сырая земля. Слякоть звонко чмокает под боими ботинками, и чем дальше я удаляюсь от железнодорожной насыпи, тем труднее идти. Но на сердце становится легче. Иизо рта вырываются клочки пара, в этом я на чернеющую почву. Кожа на моих пальцев покраснела и потрескалась. Только так я понимаю, что температура воздуха еще довольно низкая. Я засовываю руки поглубже в карманы и продолжаю идти. Деревня поблизости недружелюбно смотрит на меня черными выбитыми окнами, зловеще целясь в небо рассыпающимися печными трубами, словно стрелами. Я не уверен, что должен вести повествование в настоящем времени, ведь эти строки я пишу, уже находясь совсем в другом месте. Но мне хочется показать вам этот день так, как его видел я. Я же могу поэкспериментировать? На всякий случай я нащупываю в кармане небольшой нож и продолжаю свой путь. Мне вспоминается атмосфера из мистических романов. Не удивлюсь, если из каменного колодца сейчас полезет, забывая, какая-то хтонь. Невзирая на страх, я специально делаю крюк и приближаюсь к колодцу. С его крыши свисают длинные прозрачные сосульки. А ржавая цепь, намотанная на гнилую перекладину, тянется в темную колодезную дыру. Но у древних чудищ сегодня, видимо, нет настроения пожирать одиноких путников. Странно, но мне даже немного жаль. Я уже отчетливо представил, как удивятся мои спутники, когда я вернусь в наш пояс, держа за волосы отрубленную голову Асмодея, ну или другого демона. Я не спеша иду, по большей части увязая по щиколотку в грязи. Неказистая деревенька все больше напоминает мне полустертую гравюру из готического романа со скукоженными и пожелтевшими от сырости страницами. Даже небо выглядит неряшливо, размазанным над моей головой. Я ощущаю себя главным героем книги, пусть и немного картонным. Я не желаю думать над истинным мотивом своего путешествия. Мое воображение рисует мне тени прекрасных девушек, прячущихся в убогих домишках. Может, они еще не утратили разум и ждут, когда кто-нибудь их спасет? Мы могли бы взять бедняжек с собой в путешествие, Тогда поезд наполнился бы смехом и звонкими голосами. Возможно, Эй обрадуется новым подругам. В романах редко бывает, чтобы у героини не было наперстницы. Женщины умеют утешать и подбадривать друг друга. Поправочка. Умели. Еще одна психичка нам точно не нужна. Мозг тут же радостно нарисовал мне картину, как Эй вместе с какой-нибудь другой безумной девчонкой бегают по поезду, держась за руки и творят всякую дичь, завистлива хохоча. Меня передергивает. Возможно, стоит развернуться и пойти обратно, покуда за мной не увязалась еще одна оторва. Но вокруг меня такая мертвая тишина, что, кажется, даже мысли слишком громко сотрясают мутный воздух». Пару часов я брожу, как непрекаянный пёс, заглядывая в пустые дома, бессмысленно, бесцельно убиваю время. До ужаса не хочется возвращаться в поезд. Я устал и зол, поэтому уже не крадусь, а пинком открываю двери и не беспокоясь о том, что внутри могут прятаться люди. Как это обычно пишется, и вот, когда герой уже был полон отчаяния, его мольбы были услышаны. Я наткнулся на дом с книжным шкафом. Конечно, это совсем не библиотека, но даже от такой мелочи меня с ног до головы окатывает волной счастья. Пусть даже большинство из найденных книг я уже читал, но семь из них мне абсолютно не знакомы. Здесь же нашелся и письменный стол, забитый бумагой, связка карандашей, и прежний обитатель дома. Вернее, его скелет в полуистлевшей одежде». На какой-то момент мне кажется, что я попал во временную петлю и вижу себя самого спустя несколько лет. Одинокая фигура, скрючившаяся на полу даже после смерти, сжимающая в костлявых пальцах книгу «О дивный новый мир» Хаксли. Это кажется мне настолько смешным, что я громко хохочу. Смех Трикстера на обломках мира. А возможно и обрядовый смех. Язычники хохотали на похоронах, скалили зубы, чтобы защититься от потустороннего, когда смерть приходила за душой покойника. Успокоившись, я склоняюсь над скелетом. Виделся ли ему утопический мир потребления раем, или наоборот еще более безумным, чем наш? Внезапно на меня обрушивается удушливая тоска. Возможно, я мог бы подружиться с этим человеком, обсуждать с ним книги, или он издевался бы над моим заиканием. Теперь уже не узнать. Я рассеянно беру со стола клочок бумаги и карандаш. зажигая пару стоящих тут же немного оплавленных свечей. Мне безумно хочется рассказать вам об этом умершем человеке. Но что я еще о нем знаю, кроме того, что он любил книги? Делает ли это его хорошим и достойным? Я осматриваю комнату, но больше не нахожу ни единственной зацепки. Старые вещи, мусор, крысиный помет. Я поднимаю с пола какую-то пыльную тряпку и накрываю тело. Мертвецы все же нервируют меня. Я снова разглядываю книги. Здесь собрано все подряд, от пошлых любовных романов до энциклопедий. Возможно, стоит выбрать лучше и взять с собой в поезд. Главное, чтобы мои попутчики их не испортили. Я медленно провожу пальцами по грязным корешкам и чувствую себя гораздо спокойнее. Мог бы наш поезд стать библиотекой на колесах? Кажется, эта идея не лишена смысла. Собирать ценные книги во всех встречных городах. Книги лучше безумных девиц. Воздух все так же насыщен тишиной, я закрываю глаза, и мне кажется, что мертвые писатели прошлого пытаются дотянуться до меня своими призрачными руками. Это вселяет необъяснимую надежду. Только на что? Пару часов я ищу утешение в грязных томах. Открываю книги наугад и выписываю на клочок бумаги понравившиеся мне фразы. Если вы собрались бороться со злом, но уподобились ему, то вы потеряли душу. Не бывает священных войн. Святый лишь любовь, добро и милосердие. Убийство даже ради высшей цели есть зло. От этого приятного занятия меня отвлекает скрип двери. Я оборачиваюсь и вижу на пороге «Эй!» Она слегка покачивается. Молнией меня пронзает мысль, что она, возможно, ранена или больна. Я скакиваю с пола, но тут же замираю, заметив в ее руках полупустую бутылку. И где она ее только раздобыла? «Я ненавижу алкоголь, ведь он стирает последние остатки разума и человечности у пьющих его людей. Мне казалось, что этот продукт кончился в нашем мире гораздо раньше всех прочих. Им дезинфицировали и тело, и душу». Теперь качественный заводской алкоголь воистину реликвия. Остались лишь мутные бражки. Жуткая отрава. Я вспомнил, как дед рассказывал, что сосед ставил брагу на мышах. Наверное, именно этот факт отбил у меня желание пробовать что-то подобное. и бесцеремонно вваливается в комнату, окидывая меня взглядом в полном желчи. — Думаешь, ты один хочешь сбежать? — выкрикивает она. — Да вот только все пути давно ведут к единственному финалу. «Если только мы не выкопаем нору, подобную кроличий что перенесет нас в иную реальность. Но как понять, что там будет лучше, чем здесь?» «Никак». Перебиваю я ее истеричный монолог, чувствуя, как меня захлестывает раздражение. «Не знал, что ты слышала сказку Кэролла?» «Да что ты вообще обо мне знал?» Фыркает она, проводя пальцем по пыли на полке. «Я с ужасом думаю о том, что алкоголь — отличное горючее, и в панике осматриваю ее на предмет спичек». «Я иногда фантазирую, что небо внезапно над нами порвётся, как старый лист бумаги, и оттуда появится огромная рука, которая осторожно поднимет меня над землёй и унесёт в прекрасную страну». Мечтательно вздыхает Эй. «У меня в детстве была книга про Адама и Еву, и там на картинках из золотых облаков высовывалась рука Бога и белый рукав его одеяния. Красиво». «А что, если он просто раздавит тебя, как таракана, или смахнёт с лика земли?» Усмехаюсь я, поскольку этот вариант мне кажется более логичным. «Не сердись. У тебя отлично получается придумывать сюжеты. Может быть, стоит начать их записывать?» Я примирительно протягиваю Эй-карандаш, но она его небрежно отталкивает. «Какой смысл, если их никто не прочтёт?» «Я прочту. Ты всего лишь тень», — усмехается она. «Я не верю, как ты, в чушь, что после нас останутся жизнеспособные потомки или умные собаки». «Люди сначала сожрут всех оставшихся животных, а потом помрут». Я морщусь. Общение со льдом ей явно вредит. Но ничего не отвечаю, снова погрузившись в книгу. Эй делает большой глоток из бутылки, шумно выдыхая воздух. «А ты хочешь?» Вдруг хрипло шепчет она, запрокидывая голову и закрывая глаза. Я цепенею, заставляя себя скользить взглядом по странице бульварного романа, который сжимаю в руке. «Выпить?» Пормочу я в ответ, хотя, признаться, в голову мне лезут совсем иные мысли и желания. «Услышать мою историю...» Практически беззвучно выдыхает Эй, так и не открывая глаза. «Да...» — отзываюсь я, хоть и знаю, что она, скорее всего, соврет. Но мне безумно нравится слушать, как Эй рассказывает истории Ее фактурный, чуть хрипловатый голос очень отчетливо запечатлевает в моей голове кадры повествования. «А...» Я попытался практически дословно воспроизвести здесь ее рассказ. Мне кажется, так будет правильней. Она говорила, уставившись на пламя свечей, словно бы обращаясь не ко мне, а к другим, более далеким собеседникам. Мне было странно слышать, как Эй вплетает в историю мое имя, как будто бы я не сижу возле ее ног, а существую лишь в зыбких воспоминаниях. Но я ни разу не перебил ее монолог своими замечаниями. Тень. История Эй. Тень считает, что причиной поломки нашего мира стала пандемия, но для моей семьи родоначальницей всех бед была война. Так странно, в этих местах люди практически не помнят войну. Все, кто мне попадался на пути, включая тень, даже не упоминают о ней. Возможно, человек удерживает в памяти только те события и истории, которые касаются его самым непосредственным образом». Оглядываясь назад, я понимаю, что каждое прожитое мгновение испаряется, подобно капле дождя, а прошлое представляет собой неясный туман, способный менять форму даже от одного легкого дуновения. Неудобные факты легко развеять, ведь и дни, наполненные чувственными ощущениями, разговорами и мыслями, невозможно никак осязать. А уж тем более вытащить и трясти ими как вещественными уликами. Даже старые видеозаписи дают лишь один единственный фокус восприятия. Никто не знает, что творилось за рамками кадра. Вся наша жизнь предельно субъективна, и поэтому нас так легко одурачить. Человеческий мозг, органы чувств – слишком неточные приборы. Тем более, если идет речь о нашем поколении. Спросите у тени, тепло сегодня или холодно. Или попробуйте наладить хоть какую-то осмысленную коммуникацию с врачом не предъявляя болячек или иных хворей. В конце концов, поинтересуйтесь у льда, сколько примерно дней или часов прошло с нашей предыдущей остановки. Он совсем не имеет чувства времени, жизнь для него течет необъяснимыми рывками. Дни то бесконечно тянутся, то пролетаются скоростью света. Его время постоянно рвется, распадается на отдельные нити, которые лед с переменным успехом пытается связать воедино. Тинь упоминал Льюиса Кэрролла, книга этого автора действительно была у меня какое-то время. Мама говорила, что все мы теперь стали безумными шляпниками, и нас уже не удивляет никакой абсурд. И правда, несмотря на то, что вся моя жизнь была сплошным приключением, меня никогда не покидало опостылевшее ощущение скуки. Я словно всегда смотрела на себя и окружающий мир как бы со стороны. Возможно, это и есть моя персональная поломка, но именно она помогла мне не пойти на убой вслед за стадом. Я родилась далеко отсюда. В коммуне оборванных, нищих, скудоумных, ограниченных людей. Единственное их богатство и ценность — идиотские идеи, которые не вытравишь никакими средствами. Например, что все у них хорошо. неважно если нечего есть или кругом мусор, а сильные обижают слабых. Все хорошо, просто прекрасно, могло быть и хуже, цени, что имеешь. Вторая безумная идея, которая следовала моя мать и подобные ей, за пределами коммунны враги. Они буквально спят и видят, как бы кого убить. Поэтому нападать надо всегда первым. Не давать противнику застигнуть себя врасплох во имя спасения коммуны, которая приютила самых последних адекватных и здоровых людей во всей округе. Стоит ли говорить, что к тому моменту, как мне исполнилось лет десять, всех жителей окрестных районов, не входивших в коммуну, либо уничтожили, либо запугали? Вот это сочетание убийственного оптимизма с душеспасительным людоедством меня всегда ужасно раздражало. А лёд и вовсе немного спятил. Лёд тронулся. Хе, простите, не мог удержаться от примечания. Мне кажется, он так и не разобрался, где всё-таки обитают настоящие убийцы и людоеды внутри коммуны или снаружи, поэтому стал патологически подозрительным. Впрочем, меня до сих пор удивляет та лёгкость, с которой он принял тени врача. Хотя, возможно, это потому, что они напоминают его братьев Чудика и Молчуна. Я так и не знаю, что конкретно случилось с родню льда, но мне кажется, они всё-таки слопали друг друга. Видели бы вы, как эти двое были помешаны на еде, жевали всё подряд, даже очень условно съедобные вещи. Вообще со льдом я знакома с самого детства. В коммуне всегда лучше найти себе покровителя, который бы лупил твоих обидчиков. Моей матери было на меня частенько наплевать, она могла обидеться на какую-нибудь ерунду и неделями со мной демонстративно не разговаривать, словно я пустое место. Иногда приходилось устраивать сущий тарорам чтобы спровоцировать ее хоть на какие-то эмоции и привлечь внимание. Отца своего я не знала. Он ушел или умер во благо правого дела. Версии менялись в зависимости от маминого настроения и наличия у нее на данный момент мужика. Она была либо вдовой героя, либо пенелопой, ждущей своего Одиссея. Да, у нас тоже была библиотека, но книги меня интересовали в меньшей степени. Мне нравилось смотреть фильмы. Лед с братьями увлекались техникой, и с детства я повадилась ходить к ним на киносеансы. К сожалению, пару лет назад или что-то около того, последний генератор перестал работать, несмотря на все попытки льда его восстановить. И это стало отличной возможностью уговорить его сбежать из коммуны, пообещав, что мы отыщем необходимые детали. Он и сам уже давно обдумывал эту мысль, но ему не хватало решительного пинка. Держали идеи цепи про то, что мы живем в лучшем месте, о кругом враги» но все в то же время нашла еще один способ убедить его следовать за мной. Он тогда сильно пристрастился к выпивке и прочей бурде, замутнявший разум. Но подобного зелья в округе становилось все меньше и меньше. Я поклялась, что вычитала в старой газете об огромном заводе, который проработал дольше всех подобных сооружений, поскольку производил спирт и лекарства. И, возможно, он до сих пор функционирует. Понятное дело, я соврала. По правде сказать, я терпеть не могла одурманиного льда, но коммуна опостылила мне в разы сильнее. Когда мы выдвинулись в путь, братья льда уже несколько месяцев не появлялись дома, поэтому задерживать нас было особо некому. Сначала мы взяли развалюху на колесах, нечто похожее на крытую телегу с железным рулем, в которой был пристроен громоздкий паровой двигатель, пожирающий любой вид топлива. Лёд разработал какой-то свой состав вонючей-горючей жидкости, она булькала и воняла в баках, периодически мы подсыпали в жижу мусор и разную труху. Пока не выпал снег, наше скукоженное нечто отлично волокло нас по бездорожью. Хотя страх, что баки однажды взорвутся, никогда меня не покидал. Видите ли, в нашей коммуне было несколько паровых машин. Созданием таких агрегатов как раз и занимались родители льда, Но несчастный случай, а именно взметнувшийся в небеса столб пламени в один миг убил их обоих. Это случилось давно, я смутно помню, как мы все сбежались поглазеть на черные обугленные останки, которые председатели с мужиками зачем-то разложили на растеленной простыне. Особое впечатление на меня произвела отвалившаяся голова. С тех пор во мне только укоренился страх умереть, сгорев заживо. Я не знаю, когда точно лёд догадался, что я понятия не имею, куда мы едем, но к тому времени он уже и сам передумал возвращаться в коммуну. Теперь вся наша жизнь представляла себе движение ради движения. Мы не искали смыслов, не оставили цели и не задерживались подолгу на одном месте. Разве что, когда снег лёг основательно и вдруг стало понятно, что следующие недели дороги занесёт ещё сильнее, мы решили обустроить место для зимовки. И вот что я скажу. Одно дело путешествовать с парнем, и совсем другое дело жить в тесной коморке. В какой-то момент я не выдержала и сбежала, даже толком не захватив вещей. Глупо, я знаю, ведь от льда все равно невозможно так просто отделаться. Просто я устала все время слышать от него. Не придумывай. Как будто я только и делаю, что притворяюсь. Вероятно, поэтому в ночь накануне побега мне приснилось, что я заперта в крошечном телевизоре похожим на тот последний пузатый экспонат, который озарял грязную берлогу льда и его братьев своим тусклым голубоватым светом. Мне было больно и страшно. Из порезов на боку текла горячая липкая кровь. Я царапала стекло экрана изнутри, зная, что за ним собрались зрители. Я их не видела, но слышала прерывистое дыхание и шорохи. Я кричала, надеясь, что хоть один из них додумается разбить проклятый ящик и выпустит меня. Но потом с ужасом поняла, что зрители, вероятно, думают, будто я всего лишь актриса, и уж наверняка не стану ломать экран, не дождавшись окончания фильма. Моя кровь, между тем, заполнила пространство телевизора уже наполовину. Как глупо так умереть, страдая у всех на виду, не скрывая собственных ран и при этом осознавая, что для смотрящих ты просто мимолетное развлечение. Или, что хуже, они не понимают, что все это взаправду». И лишь когда мое тело будет неподвижно плавать в кровавой жиже много часов, зрители начнут потихоньку догадываться, что здесь что-то не так. И тогда, хотя все это будет уже неважно, ведь к тому моменту я умру. Дальше сон закрутился, смешивая все краски, чувства и ощущения в безумном круговороте, напоминая цветастую юбку моей матери «Все в заплатках». Она любила танцевать, внезапно вскакивала с места и начинала двигаться под музыку, которая звучала только у нее в голове. В детстве я иногда пыталась уловить мелодию, заглядывая в одержимые глаза мамы. «Слушай колокольчики», — шептала она. но конечно, я ничего не слышала. Только стук ее пяток о пол, шорох юбки да противное щелканье пальцев. Безумие». Возможно, сначала я побежала, пытаясь стряхнуть сон, который всё ещё крепко обволакивал мою голову. Чуть позже, понимая, что лёд спит, а я несусь одна сквозь снег, куда глаза глядят, свободная, я лишь прибавила скорости. И бежала, бежала, бежала. Дневник тени. Здесь я снова возьму слово, поскольку после вышесказанного «эй» замолчала и продолжила пить. Уничтожила выпивку, чтобы не досталось льду, Иначе у нас всех изведет, вспомнив старые привычки. Это она так сказала. На мой взгляд, разумнее было вылить пойло на землю и все. Так что, видимо, не один лед страдал от пагубного пристрастия. Но кому как ни мне знать, что люди бессознательно стремятся выставить себя в наиболее выгодном свете? Всегда. Даже перед самим собой. Самые ужасные изъяны и грехи мы склонны оправдывать или вовсе не замечать. Глядя, как Эй чуть ли не вылизывает горлышко бутылки, я еле сдержался, чтобы не задать ей вопрос, пили ли они со льдом вместе или она его наделила исключительно собственным пороком, чтобы скрыть истинную причину побега из коммуны. При случае надо спросить у льда. Больше ничего особенно интересного про себя Эй не рассказала. Ее голос стал вскоре совсем невнятным, она бормотала все тише и тише, уставясь в одну точку. Свечки почти догорели, за окнами стояла непроглядная густая ночь. Надо было возвращаться в поезд, но я не представлял, как потащу пьяную Эй. Она хоть и худышка, но я всё равно вряд ли справлюсь. «Разведи огонь, мы замёрзнем», <связываем> — прошептала Заноза, сворачиваясь в клубок прямо на полу. Но в доме на месте печки была лишь груда развороченных кирпичей. Мне не хотелось никуда идти и уж тем более что-то придумывать. Я взял Эй подмышки и оттащил подальше от останков хозяина Потом сгреб все тряпки, которые только попались мне на глаза, и накинул их на нее. А сам устроился рядом. Но не смог быстро уснуть. Я смотрел на книги, уже едва различимые в темноте. Внезапно меня охватило щемящее чувство, а в мозгу стали всплывать слова и целые фразы. Будто бы призрак усопшего жильца этой комнаты нашептывал строки, которые он придумал, но не успел записать. Конечно, тогда я лишь неясно ухватил отдаленный образ стихотворения, но спустя несколько дней смог его, наконец, оформить и добавить в дневник. Секунды спешат, все вещи истлеют, картины и книги рассыпятся в прах, живыми останутся только идеи, что вбиты бит и кокосе во многих мирах. В песочных часах истекают минуты, Облезлая кукла о многом молчит. Дуальность основа без ночи нет утра, Однажды родившись, ты будешь забыт. В забвении кануты люди и звери, Огромные страны стоят на костях. Закончится время, исчезнет материя, И будут лишь души грустить о страстях. Но помнишь начало? Из тьмы лучик света Вновь кто-то насыпет песчинки времен. В часы, что так долго хранились секреты, наш мир круг за кругом опять возрожден. Тень